Глава 23. «Все так странно!» Саша ждала подругу, прилипнув к перилам лестницы. Отсюда было удобнее наблюдать за выходящими из столовки немагийниками. Сама Александра поела, торопясь, почти не участвуя в разговоре северян. Все было как всегда. Люка обляпался яйцом в смятку, фар задумчиво вертел в руках нож, а Дюша с Кассом веселились. «Не выспалась!» — соврала Александра на вопрос Дюши, от чего она такая хмурая. Признаваться, что его учебник пропал, Саша не спешила, еще надеялась, что он отыщется у Мары. «Ты чего здесь стоишь?» Кас облокотился на перила рядом с Александрой. До начала занятий оставался почти час. «Подругу жду. Мы живем с ней в одной комнате». «А, это...» — Северянин скривился. И как выплюнул. Не магичка. Нелюбовь ни у них друг к другу была обоюдная. Ты иди, я скоро. Книги, которые Фар дал, читала? Тянул время Кас. Только название. Сегодня займусь. Сегодня не надо. Завтра занятий не будет. Выходной. Мы с парнями вечером собираемся в поселок. Ты с нами? Это же сколько идти? Саша вспомнила неблизкий путь до Академии. И вернуться, наверное, затемно, если не к утру. «Здесь недалеко, за утесом», — он мотнул головой, указывая направление. Но Александра все равно не поняла. Она еще слабо ориентировалась в самой Академии, не говоря об окрестностях. Знала, что есть река, пара мостов, видела, как пастух гнал по склону отару овец. Значит, и деревня где-то рядом, как не сообразила. А где живут люди, там обязательно корчма, трактир или, как тут у них называются, питейные заведения, где можно отдохнуть душой. Не в столицу же тащиться, чтобы пропустить стаканчик другой кремвеля. Мара уже успела поделиться местной алкогольной примечательностью, которую готовят из ягод растущих на острове безумных магов. Если перед употреблением не произнести над кувшином волшебные слова, то кремвель выкрасит и губы, и язык в ярко зеленый цвет. Многие новички на это попадались. Потом жди неделю, пока краска смоется. А там, где хмельной напиток, там и шумные разговоры, а то и танцы с песнями. А я наивная думала, хорошо, что город далеко, буду учиться, учиться и учиться. Увидев, что из обеденной залы вышла внушительная толпа немогийников, Саша торопливо произнесла. «Давай после ужина определимся. Я сегодня еще с куратором не встречалась. Мало ли что он придумает». «Раз мы в поселок идем, ужин пропустим, у толстушки Кристи поедим, кабанчик на вертеле, рыба, жареная на решетке». «Хорошо, хорошо, я найду вас». Саша уже не слушала касса, выискивала глазами Мару. Как только Северянин отошел, поняв, наконец, что Алекс не до разговоров, рядом с ней выросла фигура того самого белобрысого студента, что утром оценил ее ночную рубашку. — Не меня выискиваешь, красавица. — Подругу. Причин грубить не было. Мара Качира, вы не знаете такую? — Эй, Василь, ты знаешь Мару Качиру? Немогинник окликнул парня на ходу листающего учебник. — А, что? «А с какого она факультета?» «Лечебного». Э -э, нет». Василь поправил сползающие с носа очки в тяжелой старомодной оправе и с интересом посмотрел на Сашу. «Мы с лечебниками почти не пересекаемся. Они даже живут в другом крыле. А я сам с учетного». «Здесь и такой факультет есть». Саша как-то не задумывалась, чему учатся соседи-немогинники. И только сейчас обратила внимание, что людей в синих мантиях гораздо больше, чем студентов, одетых в дорогие одежды. Раза в три, а то и в четыре. «Если существуют товарно-денежные отношения, то должен быть и учет», — наставительно произнес очкарик. «А я земледельческого», — улыбнулся первый студент. «А разве на ваших землях не заправляют всякие там говорящие с травами?» «Утихомиривающий ветер или призывающий дождь?» У Александры сложилось впечатление, что в агриде в любом деле главенствует магия. Амулетик здесь, амулетик там, и все счастливы. Пшеница колосится, дождь поливает, сорняки сами собой выпалываются. Достаточно поводить руками, как поле даст богатый урожай. «Пока деньги на амулеты соберешь, можно и без штанов остаться». Мы уж по старинке, плугом или оралом. Разве что дожди замучают или засуха нагрянет. Тогда да, прикупим амулет другой у ваших погодников. — Вы, леди, если кого с лечебного ищете, лучше вон у тех девушек спросите. Очкарик показал на студенток, столпившихся у выхода из столовки. — Та, что с толстой косой, точно будущий лекарь. Она мне как-то помогла, носом кровь шла, «Не надо подробностей!» Белобрысый похлопал очкарика по спине, показывая тем, что в его услугах больше не нуждаются. «Спасибо!» поблагодарила обоих Саша и заторопилась вниз, хотя после завтрака толпа шла в обратную сторону. Благо немагийники, стоило им увидеть, кто прет против течения, расступались и пропускали мага, пусть и начинающего, без лишних слов. «Встретимся еще, красавица!» «Меня, кстати, Юрай зовут!» — крикнули Саше в спину. Белобрысый определенно не испытывал раболепия перед господами. Или все из-за того, что леди Алекс Дафой в нарушении всех правил жила с земледельцами и учетчиками в одном крыле, а не на верхних этажах. «Мара Качира?» — девушка с великолепной с руку толщиной косой сморщила нос. «Была такая!» Остальные студентки жадно рассматривали наряд леди. Сегодня Саша выбрала полупрозрачную на подкладке блузу и расшитую неяркими цветами бархатную юбку. Она оказалась не такой уж тяжелой, как думала Мара, и вовсе не путалась между ногами. Подъюбник не позволял. «Почему была?» «Так ее же отчислили за неуспеваемость». «Как?» Сердце оборвалось. «Бедная Мара! Сколько учила, и все впустую! О, Боже! А вдруг ее из-за вчерашней книжки выгнали? Может, если Саша поторопится, она еще успеет с соседкой попрощаться?» «Когда это случилось?» «Да с месяц где-то», — беспокойные пальцы теребили косу. «Ничего не понимаю», — Александра растерялась. «Вы случайно говорите не о какой-нибудь другой Маре?» «Мара Качира живет со мной в одной комнате». «Теперь мы в ее комнату переехали». К первой студентке прижалась плечом вторая, всем видом показывая, что они лучшие подруги, и никакая Мара не сможет претендовать на свое прежнее место, занято. «Я точно знаю, что она осталась в академии и готовится пересдать лечебные руны». Саша, вспомнив слова очкарика, что лечебники живут в другом крыле, немного успокоилась. Эти девушки просто не знали, что Маре дали еще один шанс. Да ее ни за что к пересдаче не допустят. Она же завалила не только руны, но и лекарские зелья. «Историю Агрида еще», подсказала подруга. «Да-да, после того, как она нахамила садье Али, ее близко к академии не подпустят». «Подождите, садье Алла у вас тоже преподает?» «А лорд Пихник?» Это имя Александра запомнила только потому, что оно было созвучно со словом «пикник». Мара рассказывала, что она уже сдала экзамен, правда, не с первого раза. А вдруг это те самые недруги, что подсунули Маре в карман монетку, из-за которой она заикалась, стоило начать говорить. Саше уже показались подозрительными и нервные движения пальцев, постоянно переплетающих косу, и противное выражение лица подруги, отжавшей умары комнату. «Лорд-пихник?» — студентка с косой закатила глаза. «Пф! Когда это не магийникам преподавали лорды?» «Что? На самом деле вам маги не преподают?» Саша уже уяснила, что лордами в Агриде могут быть только маги. «Не сходить до простолюдинов! Да и вам, леди, рядом с нами делать нечего!» «Шли бы вы на занятия? Вон на вас уже неодобрительно посматривают!» Саша оглянулась и увидела куратора. Хотя в животе все обмерло, Алекс Дафой не показала виду. Гордо вскинула голову и пошла навстречу горону. «Никакой улыбки, ты сама серьезность. И да, ты его еще не простила». «Панталоны верни!» — неожиданно вырвалась у нее, Но сожалеть о произнесенных словах было поздновато. Сзади захихикали. Лорд Цесир младший, больно взял Сашу за локоть и подтолкнул вперед, чтобы она шла без сопротивления. Ты опаздываешь на занятие, произнес он. Я еще не взяла сумку. Я отдал ее Арсу. Да как вы смели входить в мою комнату? И, и как вас пропустил сторожевой ковер? Какой ковер? Недоумённый взгляд, лицо раздраженное, и губы сжал, будто опасается, что могут вырваться слова, о которых потом пожалеет. «Сторожевой? От лихих людей?» «Значит, я не лихой». Сашу просто втолкнули в аудиторию. «Как нашкодившего щенка!» Негодование переполняло ее. «О, а вот, наконец, появилась леди Дафой. Теперь мы можем отправиться в зверинец». У кафедры стоял преподаватель, которого Саша еще не встречала. Высокий, с длинными руками и такими же несуразно длинными ногами. Он неуловимо походил на богомола. Саша, потирая локоть, где определенно останется синяк, опустила голову, чтобы никто не заметил ее улыбку. «Зачем зверинец? Можно и здесь в полной мере насладиться местной фауной. Змея-принцесса, чаровед-крот». Историчка-садия Алла — настоящая мышь. Преподаватель миров и тварей — не очень приятная насекомое А мой куратор — тот еще гад. Почему в зверинец?» Саша обратила внимание, что к лекции преподаватель готовился. Развесил на доске плакаты с чудовищами. По-другому тварей, изображенных на картинках, не назовешь. Арс закинул Сашину и свою сумку за плечо, и подтолкнул ее к двери, глазами указав на богомола, ждущего, когда студенты выйдут за дверь. Лорд Хайрид весь извелся от нетерпения. в Зверинец какого-то необычного хищника привезли. Арс отодвинулся в сторону, пропуская принцессу Самфиру и ее Свиту. Хотя коридор был достаточно широк, ее высочеству из-за сильно раздутого эго требовалось больше пространства. Нет, здесь дело не только в эго. Алекс Дофой окинула взглядом фигуру принцессы. Со спины невысокий рост, покатые плечи, тонкая талия, но тяжеловесная, низко посаженная попа. Никакие пышные юбки не смогли бы скрыть столь грандиозные размеры. Следом за гордо ступающей Самфирой семенили ее верные подруги. И каждая считала своим долгом, проходя мимо Саши, фыркать. Кбылицы! Сквозь зубы выругалась Алекс Дафой. И в чем-то была права. Круп каждой кобылки не уступал, а то и превосходил размером филейную часть их предводительницы. Специально она таких, что ли, подбирает, чтобы на их фоне казаться стройнее? Арс понял, усмехнулся. «Исконская порода. Там все женщины коротконогие. Ваш король через постель скрепляет дружбу народов». Саша воскресила в памяти карту Всемирия. Западное королевство Исконт было зажато между Селевордом и Северными землями и не имело общей границы с Агридом. — А ваш? — Мой отец тоже. Полуэльф тоскливо вздохнул. — И мне придется. — Придется? — Знаешь, почему твой куратор посадил тебя со мной, а не с тем же Кассом? Рядом с ним тоже было свободное место. — Почему? Я никогда на бастартке не женюсь. Не позволят, даже не пытайся соблазнить. Тьфу! За меня уже все решили. И невесту подобрали. Из-за нее и сунули в академию. Ей повезло!» Саша толкнула Арса плечом. «Раз уж ей с ним ничего не светит, почему бы не поддержать дружеские отношения?» «Нет, правда повезло. Ты не как некоторые тут». Она кивнула в сторону Самфиры. «Заботливый!» «Кто бы из принцев тащил на себе сумку бастартки? «Чванливости в нашей паре хватает!» Арс тоже кивнул в сторону принцессы. «Нет, не может быть! Правда, что ли? Самфира?» «А ты думаешь, чей светлый образ я все время рисую?» «Ей приятно, и папа мой доволен будет. Сзади меня его осведомитель сидит» все замечает обо всем докладывает он и сейчас за нами идет саша оглянулась невзрачный с виду студент отвел глаза и самфира не против александра не могла поверить а кто ее будет спрашивать послы грамотами обменялись и судьба решена следующим летом свадьба мир и дружба между агридом и Селевордом. заодно из конт прижмем который задрал цены на дерево. Там сосны корабельные растут, нигде таких нет. В воде не гниют. Так тебя в обмен на бревна отдают. Теперь я скажу. Пфф. Аж придержал дверь, ведущую в подземелье. Пахнула немытой шерстью и нечистотами. Саша зажала нос. Бери выше, на корабли. Мы флот обновляем. Эх! Кто из нас волен выбирать себе пару? — Я вольна, — прогнусавила Александра. — Никогда не поцелую мужчину без любви, — сказала и пожалела. — Полюби меня, а у нас получится. Царевич смотрел глазами преданного пса. — Ты только что говорил, что мне не на что надеяться? — Замуж, да, не возьму, а вот в фаворитке. «Где-то месяца через два, когда самфира понесет, с превеликим удовольствием». «А, так значит, у меня целый год в запасе? Буду думать». «Я бы и сейчас не против, но до свадьбы нельзя», — скривился Арс. «Отец убьет». «Зря мой куратор на тебя положился».